но и издать их в свет с научной целью в надлежащей системе. Была создана ученая комиссия во главе с управляющим Московским архивом Министерства юстиции, сенатором и историком Калачевым, и не прошло даже тридцати лет, как два увесистых тома уникального исторического материала, как бы моментального снимка краткого царствования Ивана Антоновича, вошли в научный оборот. Думаю, что современному читателю, пережившему многие периоды умолчания советской истории, знакомы подобные сюжеты. Известно не и другим поколениям русских подданных. Сохранился, например, указ императора Павла I от 28 января 1797 года о выдрании из указанных книг манифеста императрицы Евтилины II о вступлении ее на престол. Естественно, что эффект от подобных мер был прямо противоположен задуманному. Став запретным, имя царя Младенца Ивана приобрело невиданную популярность в народе. Кто он, где содержит его и всю семью, знали все. А кто хотел подробности, мог узнать и их на Холмогорском базаре, куда за покупками для узников архиерейского дома приходила прислуга. И базар этот был главным распространителем сведений о бывании Антоновиче и его семье по всей стране. Естественно, что заключенный в темницу император стал в глазах народа праведником и мучеником, впрочем, не без оснований. В народном сознании царя Ивана считались жертвой не придворной борьбы, а борьбы за истинную веру, за народ Об Иване помнили всегда, люди по всей России рассказывали друг другу о безвинных страданиях плененного русского царя-государя, о том, что наступит его час, а вместе с ввождением из узилища Ивана Антоновича и час справедливости и добра. Естественно, слухи о знаменитом узнике беспокоили власти, болтунам исправно урезали языки, их били кнутом и отправляли в Сибирскую в Оренбургскую ссылку. Вместе с тем правители России испытывали по-человечески понятное любопытство. Они хотели видеть Ивана. Именно поэтому в 1756 году Ивана Антоновича привозили в Петербург, в дом Ивана Шувалова, фаворита Елизаветы Петровны, где императрица впервые за 15 лет увидела своего соперника. В марте 1762 года новый император Петр III сам ездил в Шлиссельбург и разговаривал с заключенным. В августе 1762 года приезжала посмотреть на Ивана-эмпетатрица Екатерина II. Нет сомнений, что Иван Антонович производил тяжелые впечатление на своих высокопоставленных визитеров. Он был, как писали охранявшие его капитана Власиев и поручик Чекин, косноязычен до такой степени что даже те, кто непрестанно видели и слышали его, с трудом могли его понимать. Для произношения хотя бы отчасти вразумительных слов он был вынужден поддерживать рукой подбородок и поднимать его вверх. И далее тюремщики пишут. Умственные способности его были расстроены. Он не имел ни малейшей памяти, никакого ни о чем понятия, ни о радости, ни о горести, ни особенной к чему-либо склонности. Важно заметить, что эти сведения о сумасшествии Ивана исходят от офицеров охраны людей в медицине совсем некомпетентных. Представить Ивана безумцам было выгодно власти. С одной стороны, это оправдывало суровость содержания узника, ведь в те времена психически больных людей содержали как животных, на цепи, в тесных каморках без ухода и человеческого сочувствия. С другой стороны, представление о Иване безумцы позволяло оправдать и убийство несчастного, который как психически больной себя не контролировал и поэтому легко мог стать опаснейшей игрушкой в руках авантюристов. Конечно, двадцатилетнее заключение не могло способствовать развитию личности Иван Антонович. Маленький человек не котенок, который даже в полной изоляции все равно вырастает котом с присущими ему повадками, Для личности Ивана одиночество и то, что врачи называют педагогической запущенностью, оказались губительны. Скорее всего, он не был ни идиотом, ни сумасшедшим. Он был Маугли. Его жизненный опыт был деформированным и дефектным. В доказательство безумия заключенного тюремщики пишут о его неадекватной, по их мнению, реакции на действия охраны.